Тим опустил глаза и посмотрел на свои ноги. Он стоял на дверной ручке. Тим присел на корточки и постарался разглядеть ручку. В темноте было плохо видно, но он все равно понял, что на двери огромная вмятина и ручку заклинило. Ему с ней ничего не сделать. Тим попытался открыть окно, но его тоже заклинило. Тогда он подумал о задней двери. «Может быть, хоть она откроется?» Тим перегнулся через деньги, и машина резко накренилась, поскольку изменился центр тяжести. Мальчик осторожно вернулся в прежнее положение и дернул за ручку задней двери. Эту дверь тоже заела. «Как же отсюда выбраться?» Тим услышал сопение и посмотрел вниз. Прямо под ним... Расхаживала какая-то темная тень. Это был не тиранозавр. Тень была приземистой и толстой, и сопела, ходя в развалочку. Она размахивала хвостом, а еще Тим заметил, что у нее длинные шипы. Это был стегозавр. Очевидно, он выздоровел. Тим недоумевал. Куда подевались все люди — Дженаро, Сетлер и Ветеринар? В последний раз он их видел около стегозавра. Как давно это было! Тим посмотрел на часы, но циферблат был разбит, и он не сумел ничего различить. Тим снял часы и отбросил их в сторону. Стегозавр фыркнул и двинулся дальше. Теперь только ветер шелестел в кронах деревьев, да поскрипывал электромобиль, подаваясь то взад, то вперед. Тиму было необходимо выбраться из машины. Он схватился за ручку, попытался рывком открыть дверь, но ее заклинило намертво. Дверь даже не дрогнула. Внезапно Тим сообразил, что задняя дверь просто заперта. Он вытащил кнопку, и повернул ручку. Задняя дверь, она находилась горизонтально относительно поверхности земли, приоткрылась и уткнулась в ветку, которая росла чуть ниже. Щель была небольшой, но Тим подумал, что как-нибудь пролезет. Затаив дыхание, он медленно переполз на заднее сиденье Машина заскрипела, но с места не сдвинулась. Крепко ухватившись за ручки, Тим начал медленно сползать вниз, в приоткрытую дверь. Вскоре он уже лежал животом на выгнутой двери, а его ноги свисали из машины. Тим помахал ими в воздухе, нащупал что-то твердое. Это оказалась ветка, и наступил на нее. Как только он это сделал, ветка прогнулась, и дверь распахнулась шире, Выпуская его на свободу, он выпал из машины. Листья хлистали его по лицу. Он летел с одной ветки на другую, отскакивая, словно мячик. Тело пронзала жуткая боль. В голове что-то ослепительно сверкало. Потом все вдруг резко прекратилось. Ветер уже не свистел в ушах. Тим лежал, скрючившись. На большой ветке живот жгло и саднило. Снова раздался треск. Тим поднял голову и увидел электромобиль, огромную темную тень, висевшую над ним в полутора метрах. И опять этот треск машина покачнулась. Тим усилием воли заставил себя двигаться и начал слезать с дерева. Когда-то он любил это занятие и прекрасно лазал по деревьям. А это было очень хорошее дерево. Ветки росли близко, настолько близко, что лазать по ним было почти так же легко, как по лестнице. Трррр. Да, машина явно сползала вниз. Тим стал еще энергичнее перебирать руками и ногами, скользя по мокрым веткам, перепачкав руки липкой смолой, он очень торопился. Но едва Тим спустился на несколько сантиметров, как машина в последний раз скрипнула и медленно, очень медленно поползла вниз. Над головой Тима маячила зеленая решетка радиатора и мигали фары, а потом электромобиль полетел вниз. Он падал все быстрее, ударил советку, на которой только что сидел Тим и... и застрял. Лицо Тима оказалось в нескольких сантиметрах от зубастой решетки. Она прогнулась внутрь и напоминала зловещую пасть, а фары были похожи на глаза. На лицо Тима капало машинное масло. Он все еще висел в полуметре от земли. Наклонившись, Тим нащупал очередную ветку и полез вниз, Верхняя ветка прогнулась под тяжестью электромобиля, потом треснула, и электромобиль полетел прямо на Тима. Тим понял, что машина сейчас его накроет, ведь он просто не в силах так скоро спуститься на землю. А поэтому мальчик разжал руки и перестал цепляться за ветки. Тим понесся к земле. Он падал, ударяясь о ветки, чувствуя зверскую боль во всем теле, слыша, как электромобиль с треском, проламываясь сквозь сучья, несется за ним по пятам, точь в точь, как зверь, преследующий добычу. А потом Тим воткнулся плечом в рыхлую землю, торопливо, перекатываясь сбоку на бок, постарался отодвинуться как можно дальше и прижался к стволу дерева, Как раз в тот момент, когда машина с металлическим грохотом рухнула совсем близко от него, обдав его горячим дождем электрических брызг, которые больно жгли кожу, а, попав на мокрую почву, шипели. Тим медленно поднялся на ноги. В темноте раздалось фырканье, и мальчик увидел, что стегозавр возвращается. Вероятно, его привлекло падение машины. Динозавр шел, не издавая ни звука, низко опустив голову. Вдоль его загривка тянулись два ряда хрящевых пластин. Повадками он напоминал исполинскую черепаху, такой же глупый и медлительный. Тим схватил валявшийся на земле камень и запустил им в динозавра. «Убирайся отсюда!» Камень глухо ударился о пластины чудовища, но стегозавр все равно приближался. «Иди, пошел прочь!» Тим швырнул еще один камень и попал стегозавру по голове. Зверь заворчал, медленно повернул назад и, тяжело ступая, двинулся в том же направлении, откуда пришел. Тим прислонился спиной к покалеченному электромобилю и оглянулся в темноте по сторонам. Он понимал, что ему нужно разыскать своих спутников, но боялся заблудиться. Он где-то в парке, может быть, даже недалеко от главной дороги. Если бы только сообразить, где именно он сейчас находится. В темноте Тим мало что мог разглядеть, но... И тут он вспомнил про очки ночного видения. Тим влез в электромобиль через разбитое лобовое стекло и нашел очки и рацию. Рация сломалась, так что он ее тут же бросил, а вот очки не разбились. Тим надел их и, увидев знакомые фосфорицирующие зеленые изображения, сразу немного успокоился. Надев очки, он смог разглядеть слева покореженное ограждение и подошел к нему. Высотой ограда была три с половиной метра, однако тиранозавр легко повалил ее. Тим юркнул в этот пролом, пробрался сквозь лесную чащу и вышел на главную дорогу. В очках ему был виден второй электромобиль. Он лежал на боку. Тим подбежал к нему и, затаив дыхание, заглянул внутрь. Никого. Доктора Гранта и доктора Малкольма Не было и в помине. Куда же они подевались? И все остальные куда подевались? Тима вдруг обуял ужас. Он подумал, что стоит совсем один на дороге, которая идет через джунгли, а рядом валяется эта пустая машина. Мальчик в панике завертелся, озираясь, и ярко-зеленый мир, который он видел сквозь очки, закружился перед его глазами. Внезапно он заметил на обочине, Какой-то бледно-салатовый предмет. Это оказался бейсбольный мяч Лекси. Тим обтер с него грязь. Лекси! Тим закричал во все горло, не заботясь о том, что его могут услышать звери. Он прислушался, но в ответ раздался лишь свист ветра и звук дождевых капель, падавших с деревьев на землю. Лекси! Тим смутно припоминал, что когда тиранозавр напал на них, Лекси сидела в машине. Но осталась ли она там или выбралась наружу? Он плохо помнил подробности атаки и не мог с уверенностью сказать, что все-таки произошло. При одной только мысли о случившемся ему становилось не по себе. Тим замер посреди дороги. От ужаса у него перехватило дыхание. «Лекси!» Ночь показалась ему еще беспросветней. Тиму стало так себя жалко, что он плюхнулся прямо в холодную дождевую лужу и разрыдался. Потом, наконец, успокоился, однако плач не стихал. Он был негромкий, раздавался где-то неподалеку, на дороге.